Семейство. Апрель-май 1945 года. Томбридж вернулся, забрав миссис Руперт со станции в милое ему время второго завтрака с той, кого он для себя называл «моя суженная». На обратном пути из батла он пытался занять вниманием миссис Руперт несколькими интересными замечаниями, но та к ним интереса, похоже, не проявила. Он упомянул о кончине американского президента и об освобождении союзниками Вены – «Не то чтобы стоило ожидать, что это вызовет интерес у британского народа, потому он добавил, что, по его хорошо обдуманному мнению, война уже не продлится очень долго. Однако миссис Руперт ни о чем об этом в разговор с ним не вступала. В последнее время вид у нее был бледный, изможденный, уточнила Мейбл, когда они обсуждали это». и у него появилось сомнение, уж не в расстроенных ли она чувствах, но, естественно, от замечаний на сей счет он воздержался. Короче, когда он отнес ее чемодан в дом и поставил машину в гараж, то прошел через задний двор к черному ходу и через кухню в помещение прислуги. Однако, хотя там стоял поднос с шотландскими лепешками, двумя кусочками имбирного кекса и полным сливок, Миниатюрным кувшинчиком в форме весельчака с кружкой пива и трубкой в руках. Самой ее не было. Это было забавно, поскольку ее не было и на кухне, когда он там проходил. Он пошел обратно на кухню, где Лизия, засучив рукава, мыла в раковине раннюю зелень к столу. Она была из тех девушек, кто, стоит с ними заговорить, сразу заводится, а потом уже и не разобрать, о чем они трещат. Она не знала, где миссис Крипс. Это раздражало, поскольку он хотел ей сообщить нечто очень важное. И сберегал это до подходящего момента умиротворения и горячего чая, которым они вместе наслаждались по утрам. Он вернулся в комнату прислуги и сел ждать ее на свой привычный стул. У миссис Крипс утро протекало очень необычно. Доктор Кар, пришедший с еженедельным визитом к бедняге мисс Барлоу наверху, зашел к ней взглянуть на ее ноги. В последнее время они ужасно донимали ее болью, а тут дело прямо до точки дошло после одного из утренних совещаний с мисс Рэйчел, поскольку миссис Казалет-старшая немного не домогала. Она стояла, как всегда, стояла при миссис-старшей, пока обсуждалась меню на день. Не то, чтобы нынче очень большой выбор был, но мадам всегда делала заказ. Есть и такие вещи, какие м -м, требуют норма. Так вот, стояла она, как обычно». переносила нагрузку с ног, опираясь локтем о спинку кухонного стула. Но вот в то утро, когда она переступила, чтобы дать другой ноге отдохнуть, спинка стула подалась, раскололась до пола, и она повалилась вместе с ней. Было до того больно, что она, не сумев сдержаться, взвизгнула от боли, а потом поначалу не смогла с пола подняться и совсем надломилась, Она заплакала прямо на глазах мисс Рейчел, которая оказалась такой заботливой, какой, в общем-то, всегда была. Она помогла ей подняться, провела в комнату прислуги, убедилась сесть и поднять ноги повыше, велела Лизе приготовить чаю, и как раз тогда, когда ноги ее оказались на подставке с подушкой, мисс Рейчел и обратила на них внимание. Ее стыдом обожгло, что кто-то увидит их, как она только рада-то была, что Фрэнку надо было на все утро машину в мастерскую вести, и его при этом никак не могло быть. Короче, развязкой стало то, что мисс Рэйчел известила доктора Карра, чтобы он заглянул к ним, а сама меж тем съездила в батл и купила ей тугие эластичные чулки, которые стали великим подспорьем. Доктор Кар осматривал ее в ее же собственной спальне, поскольку она пожаловалась мисс Рейчел, что в помещение прислуги в любую минуту могут войти мужчины, а это было бы нехорошо. Доктор Кар заметил, что ей следовало бы прийти к нему пораньше, что ей на самом деле нужна операция, Поначалу-то ее это не сильно обеспокоило, потому как она лишь значилась в списках и думать не думала, что операции делают. Но потом за дело взялась мисс Рэйчел и заявила, что заплатит за операцию, вот тут она по-настоящему и испугалась, потому что за всю жизнь единственный раз была в больнице, когда умирал отец. Потом доктор Карр спросил, сколько ей лет, и говоря ему... «В июне будет 56», она вдруг извелась от стыда и угрызений совести, ведь Фрэнку она совсем не такое говорила. Когда он спросил, сказала, что ей 42, так того и держалась. Он ей поверил, конечно же, хотя она и утверждала, будто больше, чем на 10 лет моложе, чем на самом деле. Естественно, врачу она солгать не могла, однако, говоря правду ему, она вдруг почувствовала, насколько неправильно скрывать ее от Фрэнка. Она боялась, что, узнав, он не захочет на ней жениться, даже не была уверена, предвидит ли он детей. Но когда сказала, что ей 42, то он заметил, «Стало быть, такое впечатление, что не будет у нас бед младенческих». Сам весь раскраснелся, когда произносил это, и они заговорили о другом. «Положим, она может операцию сделать в больнице и умереть», только она сначала хотела бы замуж выйти, да и не хотелось ей умирать с ложью перед мужем на устах, так что придется признаться ему. Он ожидал ее в помещении для прислуги, гадая, по его словам, куда это она запропастилась. Потом только она собралась признаться, как Лизе принесла чай... Потом, пока она чашки расставила до чая, разливала, он достал из кармана коричневый пакет и сказал, что это письмо от адвокатов, сообщающее, что он получил постановление на глазок, что бы это ни значило. Примечание. Речь идет с привлечением англо-латинской игры слов о судебном постановлении о разводе. Юристы именуют его правилом «если», которое по английским законам вступает в силу при соблюдении каких-либо условий через шесть недель. Конец примечания. «Должно быть как-то связано с получением развода». «Но не окончательно. О, Боже, нет!» «После постановления на глазок приходится ждать того, что юристы называют абсолютной нормой. Вот тогда кончено. Только это, по его словам, может неделями тянуться». Она уже рот открывала, чтобы признаться, но опять ее прервал, достав маленькую коробочку Нажал кнопочку на крышке, которая подскочила, открыв кольцо с двумя по виду бриллиантами. Небольшими, само собой. Такого от бриллиантов нельзя ждать. По обе стороны небольшого темного камня. «Рубины и бриллианты», сообщил он, «и золото в девять карат». Это было настоящее обручальное кольцо. У нее дыхание перехватило, но когда он попытался надеть его ей на палец, кольцо оказалось слишком мало и никак не шло дальше второй фаланги. «Я отдам его растянуть», — пообещал Фрэнк, но было видно, что он расстроен. «Оно на самом деле прелестно», — сказала она. «Фрэнк, ну зачем ты? Обручальные кольца, они для леди. А ты и есть леди», — произнес он, — «какую я хоть когда видел. Может, оно на мизинец подойдет», — предположила она. «Только на время, но и этого не получилось. Она попросила не убирать кольцо». и, желая рассмотреть, положила его на ладонь, любуясь сверканием бриллиантиков, если их правильно поднести к свету. «Так они, значит, настоящие?» — спросила. У нее и в мыслях не было, что такое возможно. Но он подтвердил, мол, конечно, настоящее. «Должно быть, дорогущее?» «Ну, скажем, они не очень дешевые», — произнес он тоном, в котором звучало согласие. Она была в восторге. «Не было в ее жизни ничего более ценного, чем это кольцо», до чего она хотя бы рукой касалась, а он поехал и купил его для нее. «О, Фрэнк!» — воскликнула она. «О, Фрэнк!» В глазах у нее стояли слезы, она часто и резко зашмыгла носом. «Как же я рада! Бесконечно рада! Правда, правда!» И тогда она призналась быстро, пока он был на гребне ее признательности. «Похоже, он вовсе не был удручен. Я сказал, если честно...» сказал. «Я имею в виду, что тебе, может, и не совсем столько лет, сколько ты говорила. Ни единая уважающая себя леди не назовет джентльмену свой точный возраст». Он взглянул на нее своими скорбными карими глазами, которые в данный момент были не так скорбны, как обычно, и едва не светились от удовольствия, проявленной щедростью. «Для меня ты всегда будешь молодой». Он взял кольцо и положил его обратно в коробочку со словами. «Это лишь небольшой знак». моего почтения». У нее было столько хлопот с тем, чтобы вырваться в Лондон по его срочному вызову, а Джек провел с ней всего лишь субботнюю ночь и уехал очень рано утром в воскресенье, чтобы лететь в Германию. В том не было ничего нового, такое случалось более или менее регулярно вот уже почти год с самого дня «Д». Примечание. В данном случае дата высадки союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 года. Вообще на языке военных, англоязычных, день начала какой-либо операции – аналог русскоязычному «время че». Конец примечания. Он почти все время находился за границей, возвращаясь всего на ночку или порой дня на 2-3, обычно не имея особой возможности предупредить о том заблаговременно – как и в этот раз, когда он позвонил буквально в пятницу днем и спросил, не сможет ли она приехать вечером. Невзирая на то, что через все эти последние месяцы он прошел невредимым, она не могла избавиться от тревоги или хоть как-то умолить своего беспокойства за него, так что каждое расставание приносило с собой своего рода обоюдоострую душевную боль. Встречи их были по-прежнему насыщены радостным возбуждением, И в первые несколько часов они были способны целиком погрузиться друг в друга. Весь мир. Война, оказалось, едва ли существовали, однако каким-то образом всегда происходило что-то, зачастую мелочь, что разрывала их магический круг и возвращало к жуткой, треплющей нервы действительности. Зимой после вторжения иногда это были Фау-2. Даже когда ракеты падали за мили поодаль, невозможно было не обращать внимания на взрыв. От него трясло хуже, чем от любой бомбы, хотя Зоуи и не приходилось очень уж часто попадать под бомбежки. Отношения с Джеком свели ее лицом к лицу с войной как ничто другое, если не считать исчезновения Руперта, что случилось настолько давно, что успело стать страницей печальной истории. Порой случалось, Джек говорил, «Мне надо на службу позвонить», и, слушая, как он разговаривал с неизвестными людьми, которых сам зачастую явно хорошо знал, но которых она не встречала никогда, убеждалась, что девять десятых его жизни ей просто неведомы. Понемногу она узнавала о нем больше. Однажды, через несколько недель после вторжения, он привез ей коробку с набором изысканного шелкового нижнего белья с вышивкой. Нижняя рубашка, нижняя юбка и панталоны, все из бледно-березового шелка с отделкой из кремовых кружев, Ничего похожего она не видела с двоенных времен. «Магазины их прятали», — рассказал он, — «держали до самого нашего прихода. Зато позже, тогда же, когда они ужинали, и она спросила его про Париж, про то, весело ли было идти туда, он ответил, — «Нет, это было совсем не весело». Он нарезал мясо в тарелке перед тем, как есть его вилкой. Почувствовал ее внимание к себе, поднял взгляд и на какой-то миг она увидела, как застыло полнейшее отчаяние в его глазах, в этих двух черных бездонных колодцах. Исчезло это настолько быстро, что она подумала, уж не привиделось ли. Губы его тронула улыбка. Он взял свой бокал и выпил, не обращая внимания, сказал: "С этим я ничего не мог поделать". В постели, когда стемнело, она обвела его рукой. Что произошло в Париже? Мне на самом деле нужно знать. Джек ничего не сказал. Зато как раз тогда, когда она стала думать, что спрашивать не стоило бы, он заговорил, мой лучший друг в Нью-Йорке, он был польским евреем, просил меня, если я когда-нибудь попаду в Париж, то должен буду разыскать его родителей, живших там с 38 восьмого года. Они отправили его в Америку, потому что у него был там дядя, но сестра его осталась с родителями. Он записал мне адрес, и я хранил его, хотя и не знал, доведется ли когда им воспользоваться. Так вот, я отправился на его улицу, к дому, в котором он когда-то жил, а их там не было. Стал расспрашивать и выяснил, что их за несколько месяцев до вторжения отправили в лагерь, всех троих. Однажды ночью их забрали, и с тех пор никто о них ничего не слышал. Но если их отправили в лагерь, в Германию, у тебя еще будет возможность отыскать их, ведь так мы ведь почти взяли Берлин». Вот странно, она не могла вспомнить, что он сказал в ответ. Но на следующий день он замкнулся, впал в то самое мрачное настроение, когда его лучше было не трогать. От этого настроения ей становилось не по себе. Она его не понимала, и это вызывало в ней смутный страх. В их разговорах настала пора молчаливой цензуры. Однажды она попробовала разузнать про его жизнь в браке, но он лишь сказал... Ей хотелось, чтобы я ее в бараний рук скрутил. Все сам решал, а ей приказывал. Нет, поправка. Ей хотелось, чтобы тиран был богатый. И мне это приелось. Друг из друга мы извлекли самое худшее. Этого хватит? И после этого Элани, так ее звали, он больше не упоминал никогда. Они никогда не заводили речь о Руперте, хотя он постоянно расспрашивал ее про Джульету. Они обсуждали друг с другом собственное свое краткое прошлое, но никогда, с тех пор, как гуляли по берегу Серпентина, не говорили о будущем. Они говорили о книгах, какие он давал ей читать, о просмотренных фильмах, обсуждали их персонажей, словно бы речь шла об их общих друзьях, которых иначе у них не было. Постель стала самым безопасным местом, в ней не было никакой цензуры. Раскованность усиливала удовольствие, и малейшее открытие в чувственности любого из них доставляло дополнительную радость. «Секс — это не только раздеть, это проникнуть в тело другого», — сказала она ему однажды ночью. Второе Рождество в «О, как мне жаль, что не смогла пригласить тебя домой», — сказала она и испугалась. А вдруг он возьмет да скажет, мол, чего ж не пригласила. Но он не сказал. Он все равно по работе будет, — сказал, занят отправкой фотографии парней во время Рождества их родным на родине. После этого они не виделись почти месяц, и после этого их время вместе сделалось более редким, а паузы в нем растягивались все больше». Так что, невзирая на жутко позднее уведомление, она сумела упросить Клэри приехать посидеть с Джули. Сама же утром в субботу как можно раньше помчалась в Лондон, и они провели вместе день и ночь. Он не говорил ей, что уезжает в воскресенье утром до тех пор, пока они в первый раз не отдались утехам любви. «Прости», — сказал, — «но мне придется уехать». «Куда?» «Куда ты едешь?» «Куда-то восточнее Бремена. Местечко называется Бельзен». «На самом деле, какая разница, куда он отправляется?» — плакала она. «Главное, что он вообще уезжает. Почему он ей не сказал?» «Точно он и сам не знал. В последнюю минуту он заменил кого-то, воспользовавшись связями. Он оттянул отправку, чтобы выкроить день и увидеться с нею. Он вернется. Война почти закончена. И в любом случае он вернется». Примечание. Бельзен. В миле от германской деревни Берзен и в нескольких километрах от города Берген находился нацистский концентрационный лагерь Берген-Бельзен. В июле 1941 года в него поступило около 20 тысяч военнопленных из СССР. К весне 1942 года 18 тысяч из них скончались от голода, холода и болезней. Выжило всего лишь 2097 человек. В апреле 1943 года лагерь для военнопленных был закрыт и преобразован в концлагерь для временного содержания тех узников, которые владели иностранными паспортами, и которых можно было обменять на пленных германских подданных, находившихся в лагерях союзников. В лагере не было газовых камер. Но за 1943-1945 годы здесь умерло около 50 тысяч заключенных, свыше 35 тысяч из них от ТИФа, за несколько месяцев до освобождения лагеря. Оставшиеся в живых были освобождены 15 апреля 1945 года 11-й дивизией британских вооруженных сил. Комендатура и охрана лагеря сдались без боя. В течение двух недель после освобождения умерло 9000 человек, а к концу мая еще 4 тысячи. В конечном итоге лагерь был сожжен, чтобы остановить распространение эпидемии. Конец примечания.